Глава вторая. «Мама, мама! У Стэна веки дрожат!» Услышал я громкий девичий крик, после чего раздался удаляющийся быстрый топот ног. «Ну и больница! Дети бегают, как по площадке!» Подумал я, открывая глаза. Я сразу заметил изменения в состоянии своего здоровья. Сердце впервые за долгое время совсем не болело, но голова по-прежнему раскалывалась. Посмотрев по сторонам, я обнаружил, что лежу в большом просторном деревянном доме. Окна были полупрозрачны, пол и потолок из дерева. Справа от моей кровати стоял большой массивный стол, накрытый скатертью. В углу располагалась большая печь. Я видел такую в деревне у знакомых. Обстановка в доме была небогатая, но все вокруг было чисто и опрятно. За окном слышалось мычание коровы, квохтанье кур и кряканье гусей. Я что, в деревне? «Зачем меня сюда привезли? Я же должен лежать в больнице!» Пронеслась мысль в голове. Убрав в сторону одеяло, которым я был укрыт, я попытался подняться с кровати и замер. У меня было не мое тело. Ноги были как у худощавого подростка, худые и жилистые. Руки тоже не выглядели руками старика. Да и на правой руке у меня раньше был заметный шрам от ножа, который исчез. Все. Еще и крыша потекла на старость лет. Этого мне только не хватало. Лучше бы помер в больнице, подумал я, вновь ложась на кровать. За дверью послышались торопливые шаги. В комнату вошла женщина лет тридцати, за которой бежала маленькая девочка. Женщина была одета в длинное платье до пола. Такие платья носили в русских деревнях в середине века. На голове у нее был платок, из которого выбивалась темная прядь волос. На ногах сапожки из кожи. Одежда хоть и не выглядела богатой, но была ухоженной. Увидев, что я смотрю на нее, она подошла и села на постель рядом со мной. — Как ты, сыночек? — спросила она, погладив меня по щеке. — Женщина, вы кто? — Где я нахожусь и как сюда попал? — задал я встречные вопросы. Женщина охнула и побледнела, после чего повернулась к девочке. — Быстро беги к лекарке. «Скажи ей, что Стэн очнулся, но похоже, что с головой у него беда. Пусть быстрее идет к нам», — сказала она. Девочка опрометью выбежала из комнаты. Женщина повернулась ко мне. Лицо у нее было очень тревожное. Я глупо смотрел на нее и хлопал глазами. Первый раз у меня была такая ситуация. Я просто не знал, что делать. Краем своего сознания я заметил, что говорим мы не по-русски, но я все очень хорошо понимал. Да и что тело у меня не родное, меня изрядно выбило из колеи. Стен, я твоя мама. Ты меня не помнишь? Ты находишься в нашем доме уже пять суток без сознания после того, как тебя сильно ударило деревом. Тебя лесорубы принесли сюда. Ты только не волнуйся, сейчас придет наша деревенская лекарка и вылечит тебя. Она у нас очень хорошая, даже с других деревень к ней едут. Еще у тебя есть отец и сестра, Лана. Мы тебя очень любим, а память к тебе вернется. Такое иногда случается при травме головы. Дайте, пожалуйста, попить, сказал я, увидев, что женщина начала впадать в истерику. Нужно было ее как-нибудь отвлечь. Да-да, сейчас, вскочила она с кровати и выбежала за дверь. Примерно через минуту она возвратилась с деревянной кружкой и, приподняв мою голову, начала аккуратно меня поить. Видно, забота обо мне ее немного успокоила. Она уже спокойнее смотрела на меня, да и бледность лица немного спала. Голова снова начала болеть, и я прикрыл глаза. В голове проносилось множество мыслей. Но что происходит, я никак не мог понять. Как я умудрился вселиться в это тело? На каком языке со мной говорят? Как себя вести? Может, у меня шизофрения, и я лежу в больнице? «И все это просто мое больное воображение?» Пронеслись мысли в голове. Немного поразмышляв, я решил изображать из себя потерявшего память. Самый беспроигрышный вариант. Ничего не помню, ничего не знаю. А дальше видно будет. Нужно только сначала разобраться, куда я попал. Немного привыкнуть к новым реалиям жизни. Отвлек меня от раздумий очередной топот ног. Я открыл глаза. В комнату вошла девочка – которая ранее убежала за лекаркой, а за ней вошла старая бабушка с клюкой в руках. Я так понимаю, это и есть местная лекарка. Только было непонятно, чем она собирается меня лечить, так как у нее не было с собой никакой сумки с лекарствами. Даже не поздоровавшись, она подошла ко мне и села около моей головы, предварительно махнув женщине, мол, давай, уступай место. «Ну, молодой человек, как у нас дела?» – спросила она меня. «Я вас не знаю, бабушка, а у меня голова болит, и, похоже, я потерял память», — ответил я ей. Девочка, услышав мои слова, фыркнула, за что тут же схлопотала подзатыльник от матери. Бабушка улыбнулась. «Ну, раз ты шутишь, значит, пошел на поправку. Голова сильно болит? Если не пытаюсь встать, то не сильно. А если встаю, то сразу больно в затылке становится», — ответил я. «Сейчас посмотрим». «Ну-ка, не шевелись и смотри прямо перед собой», сказала лекарка, поднимая обе руки над моей головой. Я выполнил ее приказ и стал смотреть, что будет дальше. Происходящее меня начинало немного забавлять. Лекарка что-то забормотала, и я увидел, как вокруг ее рук начало появляться зеленоватое сияние, которое медленно опускалось на мою голову. От неожиданности я дернулся всем телом, пытаясь убрать свою голову в сторону. Свечение тут же пропало. Бабуля сердито посмотрела на меня. «Ты что, не можешь немного полежать, не шевелясь? Или не хочешь, чтобы я тебя вылечила?» — спросила она меня. «Что это было? У вас руки светились?» — удивленно сказал я. «Да уж, сильно тебя приложила по твоей бестолковке. Руки у меня светятся, потому что я лекарка, потому что я пытаюсь твою пустую голову вылечить», с ответила мне бабушка. «Или ты не помнишь, как лекарки лечат? Или ты никогда этого не знал? Олух ты деревенский!» «Не помню», — буркнул я. «Ничего не помню. Просто лежи и не шевелись», — скомандовала она. «Я все быстро сделаю». Я послушно замер, уставившись на руки бабки, которые она снова подняла над моей головой. На этот раз, увидев свечение, я не стал дергаться и уворачиваться а после того, как это зеленое свечение опустилось на мою голову, я почувствовал, что боль в затылке начала потихоньку уходить. Лекарка еще немного поводила руками над моей головой, после чего убрала руки от меня и повернулась к женщине. Все, что могла сделать, я сделала. Память твоему сыну я вернуть не могу. Нет у меня такой силы. Но ты не переживай. У людей после удара по голове часто пропадает память но со временем возвращается. «Хорошо, что идиотом не стал. Сейчас свари ему бульон и покорми. Уж больно твой сын отощал за пять дней. Но кроме бульона пока ничего не давай, иначе у него живот заболит. А мне к вам бегать постоянно времени нет», сказала лекарка женщине. После этих слов она развернулась и пошла к выходу. «Спасибо вам огромное», запричитала женщина. «Не знаю, как вас и благодарить». Раз не знаешь, я подскажу. С тебя пять медиков. Если опять голова заболит, сразу зови меня», сказала лекарка и вышла из комнаты. Женщина пошла ее провожать. Мы остались вдвоем с девочкой, которая, не отрываясь, смотрела на меня своими голубыми глазищами. Ей было от пяти до семи лет. Одета она была в когда-то голубое, а сейчас в сильно выцветшее платье и в сапожки, такие же кожаные, как у ее матери. Девочка была блондинкой и мало походила на свою маму. «Наверное, в отца пошла», — подумал я. «Ты и правда ничего не помнишь?» — спросила она у меня. «Ничего», — коротко ответил я. «Я тебе все-все расскажу», — прощебетала она. «Меня зовут Лана, я твоя сестра. А маму зовут Магда, а папу Герф. Мне шесть лет, а тебе тринадцать. У меня есть две подруги — Стелла и Мэгги. Одной шесть, а другой семь лет». «У Стеллы есть красивое платье». «Стой, стой!» – перебил я ее словесный поток. «Ты про нашу семью рассказывай. Чем мама занимается? Чем папа?» «Папа у нас лесоруб. Он самый сильный в округе. А может, и в империи. Мама – самая лучшая швея в деревне. Ты нашему папе помогал, когда на тебя упало дерево. Я очень испугалась. А мама наша два дня плакала, пока лекарка не объяснила ей, что с собой ничего плохого не случилось». «Должен начнутся. Я тоже плакала. Я слышала, как лекарка сказала папе, пока мама не слышит, что ты можешь умереть, что сильный лекарь нужен. Девочка замолчала. Ее огромные глаза заблестели, и из них потекли слезы. Я с детства не мог спокойно смотреть, как дети плачут, поэтому встал с кровати, подошел к ней и обнял. Она уткнулась носом в мою грудь и зарыдала пуще прежнего. Я же гладил ее по голове, пытаясь успокоить. К счастью, вскоре вернулась моя, маяк, как выяснилось, новая мама. Увидев, что я встал с постели, она не на шутку встревожилась и закричала. «Немедленно ляг обратно!» Лекарка сказала, что тебе покой нужен. «Лана, хватит хныкать!» «Видишь же, что с братом все хорошо!» Девочка тут же перестала плакать. Я же опять лег в кровать. «Сейчас я тебе бульон сварю», — сказала женщина и вышла из комнаты. «Может, тебе воды принести?» Спросила меня Лана. «Нет, спасибо», — ответил я. «Иди с подругами погуляй». «Скоро папа должен прийти», — засуетилась девочка. «Пойду его встречу. Самое первое ему расскажу, что ты очнулся». «Беги, беги», — поторопил ее я. Лана, потоптавшись еще пару минут, ушла. После ее ухода я попытался собрать кучу мысли, которые роились в моей голове. «Как я сюда попал? Что делать?» Ничего умного в голову не приходило. Помучившись недолго, я уснул. Не знаю, сколько мне удалось проспать, но проснулся я, почувствовал чье-то присутствие рядом. Видно, как-то сохранились мои навыки после переноса в это тело. Открыв глаза, я понял, что нифига не сохранились. Потому что на этот раз я увидел, что вокруг меня собрался целый консилиум. Причем я даже не услышал, как они вошли. Видимо, очень крепко спал. На этот раз ко мне пришли моя мама, сестра и здоровый мужик, по-видимому, мой отец, потому что он искренне заулыбался, когда я открыл глаза. «Как ты, сынок?» – спросил он у меня, подтвердив свое отцовство вопросом. «Полностью здоров», – ответил я, – «даже голова не болит». «Да уж, заставил ты нас поволноваться. Мать говорит, что ты память потерял?» «Да, отец, ничего не помню. Даже маму не узнал сразу». «Это ничего, сынок. Такое часто бывает, когда получаешь травму головы. Скоро память вернется. Главное, что ты очнулся, и самое страшное позади. Помню, когда я служил в гвардии герцога, у нас произошел такой случай. Мы тогда как раз вразумляли дядюшку нашего герцога. Так, все, сейчас опять начнутся твои военные байки. Иди мыть руки и будем ужинать», — перебила его мама. — Вот ведь, — возмутился мой отец, — даже не дают вспомнить боевое прошлое. Ладно, после поговорим. Он шутливо хлопнул свою супругу по низу спины, подхватил девочку на руки и под ее звонкий смех вышел. Мать проводила их улыбающимся взглядом. Взяла со стола глиняную чашку с бульоном, присела рядом со мной на стол и начала меня кормить с ложечки. После ужина мать и моя младшая сестренка ушли во двор, вероятно, кормить живность. Отец же подсел ко мне. Я решил воспользоваться моментом и побольше узнать о мире, куда я попал. Что это не прошлое и вообще не наша земля, было понятно. У нас магов и колдунов нет. Да и языка я такого никогда не слышал. Мой отец оказался довольно образованным человеком. По крайней мере, он мог рассказать мне много о мире, где я оказался. От его рассказа я просто офигел. Наша деревня находилась в Мальдийской империи. Она делилась на герцогство, графство и баронство. Всего герцогов было 12. Они составляли со своими дружинами основу империи и были опорой императора. Прочих же аристократов было как блох на бродячей собаке. Наша деревня и еще семь близлежащих принадлежали барону Корну. В империи был рабовладельческий строй. Просто людины делились на рабов и свободных. К счастью, наша семья была свободной. Моему отцу барон позволил жить в этой деревне. Но в случае войны или какого-нибудь другого конфликта мой отец должен был с оружием помочь отбить нападение. Если же барон сам нападал на соседа, то отца это не касалось. Бывших воинов аристократ мог призвать только для обороны. Отец с другими деревенскими мужиками валили лес. Заготавливали бревна, после чего продавали их в город. Деньги делились на медные, серебряные и золотые. Соотношение было 1 к 10. Один серебряный стоил 10 медных, один золотой – 10 серебряных. Удалось посмотреть на местные деньги. Медные монеты по размеру были самые крупные, серебро поменьше, а золотые монеты совсем небольшие. Меня поначалу удивило то, почему золото не гнется. Это ведь мягкий металл. Но оказалось, что золото и серебро как-то обрабатывается магией, которая придает металлу прочность. Серебряные и золотые монеты выглядели как новые. Эту планету, кроме людей, населяли другие разумные расы, которые частенько враждовали между собой. Да и саму империю нередко проверяли на прочность. Магов тоже было довольно много, но вот сильных – единицы которые, как правило, оседали в крупных городах. Вскоре к нашей беседе присоединилась мать с сестрой. Мама всю беседу странно смотрела на меня, после чего сказала. «Ты очень изменился, сынок. Как будто поумнел. Говоришь разумно, как благородный. За разговорами мы не заметили, как наступила ночь. Через неделю мой недуг полностью покинул меня, и я с головой окунулся в деревенскую жизнь». На лесоповал отец больше меня не брал, опасаясь, что со мной опять что-нибудь случится. Я помогал маме по дому. Раз в неделю пас деревенских коров с другими мальчишками. Оказывается, у каждого деревенского парня старше десяти лет был нож, с которым он повсюду ходил. Когда уходили пасти деревенских коров, староста деревни давал нам арбалеты. В первый раз я не понял, зачем нам оружие, но мне объяснили что тут довольно глухие места и может напасть хищник, так как коровы паслись на лесных полянах. В свободное время я стал восстанавливать навыки боя с ножом. Мои занятия проходили на дворе, и отец, несколько раз понаблюдав за мной, предложил мне обучиться бою на мечах. Конечно же, я согласился, потому что знал, что в Средневековье, впрочем, как и во все времена, уважали людей, способных постоять за себя. Маме очень не нравились мои вечерние тренировки с отцом, поэтому часто после ужина в доме был скандал. Она боялась, что я уйду из дома на службу к барону, когда немного повзрослею. У меня таких планов не было, но она мне не верила. Новое тело у меня было довольно жилистое, поэтому навыки ножевого боя восстанавливались быстро. Работать же с мечом получалось не очень. Отец гонял меня по всему двору. А вот когда начинали учебный бой с ножами, я всегда его выигрывал. У отца было несколько мечей и доспехи. Один меч ему вручили у герцога в замке, когда приняли на службу. А еще несколько – трофеи отца. Тренировались мы деревянными мечами, которые отец сделал сам. У мальчишки, в тело которого я попал, было много друзей. Но я перестал с ними общаться. Мне было неинтересно слушать их байки хотя сначала я пытался изображать из себя обычного паренька. Актер из меня плохой, поэтому очень скоро друзья перестали звать на молодежные посиделки. Зато у меня стало больше времени для обучения с отцом. Я очень привязался к своей новой семье. Не знаю, почему так получилось. Может быть, во мне была какая-то остаточная память бывшего владельца тела, но я стал относиться к ним как к своим родным. В прошлой жизни я никогда так быстро не привязывался к людям. Сказывалась специфика службы. Но меня это не сильно беспокоило. Я с радостью окунулся в новую жизнь. Больше всех мне удалось сдружиться со своей сестрой Ланой. Помог случай. Как-то вечером она сильно капризничала. Не хотела ложиться спать. Я решил ей рассказать сказку перед сном. С прошлой жизни я знал их довольно много. Сказка «Маша и медведь» ей очень понравилась. С тех пор каждый раз перед сном мне приходилось рассказывать ей сказку. Причем эти сказки с неподдельным интересом слушали и отец, и мать. Деревенская жизнь особо не баловала развлечениями. Отец как-то спросил меня, откуда я знаю так много историй, на что мне пришлось соврать, что сам придумываю. Сестра стала приводить к нам во двор своих подружек с самого утра которые ходили за мной и просили им тоже рассказать сказку. Маму это очень веселило. Должно быть, со стороны это выглядело очень смешно, когда за парнем, который работает во дворе, ходит гуськом толпа сопливых девчонок. Моя семья жила бедно, хоть и не голодали. Денег, которые приносил отец с работы, хватало на еду, да на то, чтобы выплатить раз в год налог барону. Сладости, которые иногда привозили проезжие купцы, мы ели редко, только по праздникам. Я стал думать, как повысить благосостояние своей семьи. Вариантов было немного. Почти все мужское население деревни занималось рубкой леса. Но еще были охотники и три семьи рыбаков. Около деревни протекала небольшая, но глубокая река. Я хотел напроситься с охотниками в лес, но отец не разрешил. Охотники довольно-таки часто погибали от зубов и когтей хищников. Идти к рыбакам тоже не было смысла. Лодки у них были маленькие, поэтому они вряд ли возьмут меня с собой на рыбный промысел. В своей прошлой жизни мне доводилось ездить в поселок к своей бабушке, где я подружился с поселковыми пацанами. Они научили меня плести морды для ловли рыбы из веток. Этим я и решил заняться. Попросил своего отца принести побольше гибких прутьев с работы. Он, конечно, удивился такой странной просьбе, но прутья принес. И я принялся за дело. Пришлось немного вспомнить все тонкости данной работы. Но сложного ничего не было. Поэтому спустя пять дней у меня было готово четыре морды. Каждый вечер отец приходил смотреть на мою работу. Видно было, что он совсем не понимает, для чего я это делаю. Но он не просил меня объяснить. Зато сестра со своими подружками все нервы вымотали своими расспросами. Мои снасти получались довольно большими. Прутья отец принес очень длинные. После того, как работа была закончена, я пошел к отцу и начал клянчить у него веревку, для того, чтобы было чем привязать свои изделия. Отец не выдержал и спросил меня, для чего мне нужны эти странные корзинки. Когда я ему объяснил, он очень долго надо мной смеялся, но веревку дал. Несмотря на то, что уже начало темнеть, я отнес свои снасти на реку, после чего, положив в них несколько камней, чтобы не всплывали, забросил в реку. Когда я пришел домой, отец, увидев меня, улыбнулся. «Как тебе такая дурь в голову-то пришла?» – спросил он. «Сам придумал», – по привычке отбрехался я. «Отстань от сына!» – заступилась за меня мама. «Может быть, вправду поймает рыбу? Покупать хоть не придется». «Ну-ну, посмотрим», — с улыбкой сказал отец. «Никогда про такую ловлю не слышал». «Поймаю», — сказал я. «Готов с тобой поспорить». «Ишь ты! А на что спорить будем?» «Если завтра будет рыба в моей снасти, то ты подаришь мне четыре метательных ножа. Я видел, у тебя есть», — предложил я. «А если не поймаешь?» — спросил отец. «Тогда?» «У тебя будут метательные ножи, а у меня нет». «Ну, хорошо», – засмеялся отец. «Пусть будет по-твоему. Я все равно хотел тебе эти ножи подарить. Завтра утром с тобой на реку схожу». На эти ножи я давно ходил и облизывался. Они были очень качественные. Сталь хорошая и баланс отличный. Даже удивительно, откуда они могли появиться в этой глуши. Выпросить мне их у отца пока не удавалось». Также он не отвечал, откуда у него такие качественные ножи. Говорил, что достались по случаю. В подробности я не вдавался. Да я особо и не настаивал. На следующее утро я встал раньше отца и хотел идти на реку. Но отец велел подождать его, и мы пошли вместе. Придя на берег, я потянул первую веревку и сразу почувствовал, что моя снасть точно не пуста. Тянуть было тяжело. Отец увидел, что мне тяжело доставать, и пришел на помощь. Совместными усилиями морда была вытащена на берег. Я не знаю, может здесь рыба непуганная, но набилось ее в мою снасть очень много. Я такого сам не ожидал, а отец от удивления дар речи потерял. В остальных снастях тоже было много рыбы, так что мне пришлось бежать за носилками, потому что снасть могла сломаться при переносе. Мама тоже была удивлена и обрадована результатом необычной рыбалки. А как я-то радовался. Мое настроение даже не портило то, что эту гору рыбы сейчас придется чистить. Отец сдержанно похвалил меня и ушел на работу. Вечером он, порывшись в сундуке, протянул мне перевязь с метательными ножами и сказал. Держи, сынок. Заслужил. Завтра я сам подгоню перевязь под тебя. Только аккуратнее будь с этими ножами. Они очень острые. На следующее утро мы опять пошли с отцом за рыбой. Снасти были в реке целые сутки. Подойдя к берегу, я увидел, что там столпилась целая толпа лесорубов. Отец хмыкнул и сказал мне, что это он вчера рассказал, как сын придумал ловить рыбу. Поздоровавшись, мы начали вытаскивать снасть на берег. В ней опять было много рыбы. Лесорубы удивленно загалдели и стали рассматривать, как сделана морда. Думаю, что скоро появится много деревенских, которые будут ловить рыбу подобным образом. Меня же очень радовало то, что у моей семьи появился новый небольшой доход. Мама, как оказалось, умела очень хорошо солить рыбу, которую можно было продавать приезжающим мелким торговцам. Небольшие караваны торговцев ездили по деревням, скупали продовольствие, после чего продавали его в городе. С каждой продажи рыбы отец давал мне часть денег на карманные расходы. В награду за новый способ ловли. Деньги в деревне мне тратить было некуда. Я их просто копил. Расходы у меня были только на сладости для сестры. Приезжие торговцы иногда привозили что-то вроде конфет. Жизнь в деревне шла своим чередом. Я ловил рыбу, помогал маме по дому. Вечерами тренировался с отцом бою на мечах. У кузнеца мне удалось купить себе арбалет и 20 болтов к нему, поэтому к моей тренировке добавилась новая дисциплина – стрельба из арбалета.